Двоюродный брат. Я не успела выйти из магазина, как раздался телефонный звонок. Когда я увидела номер, мое лицо моментально расплылось в улыбке. «Да, братец, соскучился по мне?» Восторженно воскликнула я. «Несомненно, мило. У тебя будет свободная минута. Я как раз в твоем районе. Хочу встретиться». Лекс, как всегда, был внезапен. Он не церемонился, а сразу же перешел к делу. «Да, есть! Встретимся в моем любимом кафе!» Я тоже была не промах. «Если симпатичный парень зовет меня навстречу, грех отказываться!» «Вдвойне грех, если этот симпатичный парень – мой братец!» «Буду через пять минут!» – буркнул он и отключился. Ни капли не сомневалась в его прыткости. Но мне понадобилось чуть больше времени, чтобы добежать до любимой кафешки. И я уже предвкушала вкус любимого кофейного напитка у себя на губах. Герой не моего романа стоял подле кафе и тихо ждал меня. На мгновение я остановилась, залюбовавшись его красотой. Дядя был старше моего отца, поэтому и Лекс оказался старше меня. Иногда я жалела, что нас связывают кровные узы, а в другой момент радовалась. Слишком часто мне хотелось его придушить. Не завидую его жене, когда она наконец появится. «Александр!» — крикнула я, затем повисла у него на шее. «Милена, ваша светлость! Вы опять опоздали на встречу с братом! Ох, как нехорошо!» Он потряс часами у моего лица, а я закатила глаза. Мне вновь хотелось его задушить. А я и не обещала явиться в точное время. Пожала плечами, утаскивая Лекса внутрь кафе. «Какими судьбами? Все думаешь, как сделать Софии предложение? Тебе нужен мой совет?» Лекс неожиданно помрачнел и покачал головой. Я напряглась. Его реакция мне не понравилась. «Сначала я схожу, куплю нам чего-нибудь перекусить. Тебе как обычно, фрау Латте?» По его голосу я поняла, что нас ждет не совсем приятный разговор. «Флет Уайт! Напиток называется! Флет Уайт!» Пробубнила я себе под нос, и братец, коротко кивнув, умчался брать нам пирожные и кофе. Вернулся он совсем скоро, а я не стала тянуть кота за причинное место. Сразу с места в карьер начала расспрашивать братца. «Рассказывай, что случилось? Почему ты при мысли о любви всей жизни так помрачнел?» — прищурилась я, изображая из себя следователя. «У нас было почти семь лет разницы в возрасте, и рядом со своим братом я всегда чувствовала себя маленькой принцессой. Оттого ты и не надевала маску взрослой, умудренной женщины. Хоть где-то мне действительно хотелось дурачиться и не быть серьезной. Пару месяцев назад мы расстались, бросил он, а у меня словно камень с души свалился». Я одновременно порадовалась, потому что ненавидела Софию всеми фибрами и швабрами души, но теперь не знала, как его подбодрить, поэтому молчала, ожидая продолжения истории. «Ты же знаешь, я хотел детей, а она веселиться и прожигать жизнь. В итоге оказалось, что она мне изменяет». Как она выразилась, «Я не обязана спать только с тобой». Лекс очень точно изобразил ее песклявый голосок, а затем запил своим какао. Гаготнула, не выдержав. А разве, вступая в отношения, не подтверждает, что теперь спят только вместе с вами? А иначе? А иначе обговаривают правила игры, а не огорошивают второго человека изменами. Может, именно поэтому у меня нет отношений? «Лекс, ты меня прости, но она мне никогда не нравилась. В виде твоей девушки еще ладно, но как твоя жена? Это был бы полный провал», — честно призналась я. Я не знала, как поднять дух Лекса, поэтому решила рубить правду матку. Горькая правда лучше сладкой лжи. Она та еще прожигательница жизни. О, я понимаю, надо было сразу слушать тебя. Лекс улыбнулся и потрепал меня за щеку. Ненавидела, когда он такое вытворял, но в этот раз решила его простить, пощадить и не стала откусывать его пальцы. «Да я ничего такого и не говорила!» вздохнула, увернувшись от его лопищи. И что ты теперь будешь делать?» «Да я постепенно начал отходить. Знаешь, опять съездил на море, отдохнул. Ненавижу зимовать в родном городе». Коротко кивнула. Сама ненавидела зиму, эта серость, несколько месяцев отсутствия солнца, и только снег и волшебный снегопад спасал настроение. «Слушай, а у тебя нет никого на примете? А то я слышала, что дядя спустя столько лет после смерти тети встретил кого-то?» Аккуратно поинтересовалась я. «Да, отец планирует сделать ей предложение. Еще не ясно, согласится она или нет, но выглядят они счастливыми». Лекс улыбнулся, коротко кивнув. «И ты так спокойно об этом говоришь?» Удивилась я. «Лекс, у тебя будет мачеха!» Я совершенно не представляла, каково это. Тем более, что у меня самой были не такие счастливые семейные отношения. Мило, мне тридцать. Мне плевать на мачеху. Женщина она вроде хорошая, главное, чтобы отец был счастлив, а не нес тяжелое бремя вдовца». Лекс соблазнительно отправил в рот кусок пирога, а я закатила глаза. Надоело наблюдать за его страданиями. «Ну невыносимый же!» «Эй, ты мне зубы-то не заговаривай! Ты не ответил на вопрос о девушке. Скрываешь кого-то?» Начала вновь подтрунивать брата. «Да некого особо скрывать!» Тяжело вздохнул брат, погрустнев. Мне нравится одна, но это... Так, скорее образ. Образ, составленный по рассказам будущей мачехи и ее фотографиям. Некоторое время между нами висело долгое молчание. Я хлопала глазами, пытаясь осознать сказанное братом, а затем завопила на все кафе. «Подожди! Ты же не хочешь сказать, что тебе нравится твоя будущая сводная сестра!» «Вот ты влип, брателла!» «Тише ты!» — отмахнулся Лекс. «Мне ничего не светит, она замужем!» Мой энтузиазм и радость мгновенно погасли. Я посмотрела в окно. Там вновь начался снегопад. Вздохнула. «Ну вот, почему, когда ты встречаешь свою идеальную половинку, она уже занята кем-то другим? Ну почему этот мир так несправедлив?» Примечание автора. Герой Лекс появляется вместе со своей возлюбленной в истории «Море для свободных». ссылка на которую указана в аннотации. Истории можно читать в любом порядке и отдельно.